41. -е. Говори, потребовал я с нажимом после секундной паузы и услышал тяжёлый вздох. Олег, пожалуйста, вернись на своё место. Не нужно на меня давить. Я уже и так решил, что всё тебе расскажу. В её голосе сквозила такая отчаянная решимость, словно она собиралась признаться мне, как минимум, в убийстве. Тем не менее, я выполнил её настойчивую просьбу, вернулся и сел на свой стул, с ожиданием уставившись на девушку. Даша снова сделала тяжкий вздох, придвинулась ближе к столу и сложила на него руки прямо как школьница. Ещё когда я училась в старших классах, у папы стало иногда прихватывать сердце. Каким-то неестественным голосом начала она свой рассказ. Мама постоянно говорила ему, чтобы шёл в больницу, но он лишь отмахивался и говорил, мол, наши врачи всё равно ничего не соображают, а в город ехать некогда, работа, хозяйство. Мама тоже работала, от меня помощи было мало. Я готовилась к ЕГЭ, и никто меня лишний раз не дёргал. Но ну, готовилась я, откровенно говоря, не слишком на совесть и не добрала совсем немного баллов, чтобы поступить на бюджет. А это означало, что маме с папой нужно будет хорошо поднапрячься, чтобы оплачивать моё обучение. Мама предлагала повременить, пропустить год, а на следующий попробовать пройти тестирование ещё раз, но папа был против, да и мне не хотелось терять целый год, ведь все мои одноклассники, даже те, кто не поступил на бюджет, собирались учиться платно. В итоге решение было принято. Я уехала, а ещё через год папа мне стал. Она сделала паузу, а я нахмурился. Ни такого рассказа я ожидал, да и не представлял, как это может быть связано с нашей текущей ситуацией. Она хочет вернуться к маме из-за того, что уже потеряла одного из родителей, когда была далеко. Если так, то проблема куда серьёзнее, чем я предполагал. Даша медленно произнесла её имя, тщательно подбирая слова для очень важного вопроса, но она перебила. Подожди, Олег, это ещё не всё. Снова тяжёлый вздох и не менее тяжёлый взгляд из-под лобья прямо мне в глаза. Я не думаю, я не виню себя в смерти папы, но я виню себя в халатности. Я ведь могла настоять на том, чтобы он всё же поехал в город и обратился в больницу. Папа прислушивался ко мне и наверняка я смогла бы уговорить его, но даже не пыталась. Если б я только могла предположить, чем всё закончится. Если бы послушала маму, не вела бы себя как эгоистка и действительно попыталась бы поступить на бюджет в следующем году, папе не пришлось бы вкалывать в два раза больше обычного. И кто знает, может Тогда он был бы сейчас жив, но тогда я почему-то не думала обо всём этом. Для меня он всегда был самым крепким, самым сильным, и предположить, что редкое покалывание в груди может привести к такому, я даже в страшном сне представить себе не могла, Олег. Девушка перешла на шёпот, отчаянно покачав головой, потом прочистила горло, вскинула подбородок и надломленным голосом продолжила: Но самое паршивое то, что последние дни его жизни я была не рядом, наслаждалась жизнью, веселилась с друзьями, даже думать не думала о нём. Я узнала обо всём слишком поздно. Даша снова замолчала, опустив голову и украдкой стирая слёзы. Даш, мягко позвал её я, но она тут же бросила на меня предостерегающий взгляд и отчаянно завертела головой. Нет, Олег, прошу, не перебивай, дай мне рассказать до конца. Ты ещё не знаешь главного. Хорошо, согласна, Кевноуя. Даша помолчала ещё несколько секунд, очевидно собираясь с мыслями, после чего, не отрывая глаз от своих рук на столе, твёрдым голосом продолжила. После того, как папа не стало, мне пришлось бросить университет, потому что денег платить за обучение больше не было. Но если бы даже мама нашла возможность, я бы всё равно не осталась там. Я хотела быть с ней, помогать чем могу, поддерживать. Она была в таком состоянии, что и словами не передать. С моей стороны было бы самым настоящим свинством бросить её одну в такой момент. Да и самой первое время не хотелось ни видеть никого, не ни, тем более что-то учить. Я всё никак не могла поверить, что папы больше нет. И иногда мне кажется даже, что до сих пор в это до конца не верю. Словно он просто куда-то уехал, а сейчас может уже даже вернулся домой. И когда я приеду, мы обнимемся крепко и все вместе с мамой пойдём на кухню печать. Может из-за этого неверия я не скорбела по нему так сильно, как должна была бы, или я просто так оправдываю себя, не знаю. Девушка в очередной раз тяжко вздохнула, и её губы растянулись в горькой усмешке. Она уже через несколько месяцев в деревенской жизни я стала дико тосковать по университету, по своим друзьям, по нашим тусовкам. Только представь, даже года со смерти папы не прошло, а мне уже хотелось развлечений. Ну кто и после этого? Я неодобрительно покачал головой и едва сдержал себя, чтобы чтобы в очередной раз её не перебить, помня предыдущие просьбы девушки этого не делать. Тот день, когда мама сказала, что придут те, с кем тебе недавно довелось познакомиться, я так обрадовалась. Продолжала она, искривив лицо в гримасе презрения. Один из них ещё в школе очень мне нравился. Он учился в старших классах и казался тогда таким крутым, но совсем не обращал на меня внимания. Один раз даже как-то обозвал молявкой, послал матом, когда я случайно увидела, как они курили за школой. Мне было так обидно, а теперь, когда я выросла и сама стала очень крутой, мне захотелось показать ему это. Мама попросила их помочь перетаскать дрова, а потом сказала мне, чтобы напоил их чаем. А я оделась так вульгарно, и вела себя так, Ты бы, наверное, очень удивился, если бы увидел меня тогда. Я откровенно флиртовала с ними, дерзко и скожевон лезла, чтобы показать, какой королевой стала. Не знаю, зачем я делала это, чего добивалась, правда, не знаю, но я и представить не могла, чем потом обернётся мой выпендрёж. Даша сделала очередную паузу, уже в открытую вытирая слёзы, градом катящиеся по щёкам. А меня словно кислотой изнутри разъедало от чувства горького сожаления. что нельзя повернуть время вспять и как-то предотвратить всё это дерьмо, которое случилось в жизни этой девушки. Очень сложно было принять тот факт, что когда-то она была самой обычной девчонкой, со своими наивными девчачьими мечтами и радостями, а потом её взяли, жёстко переломали, превратив душу в кровавое месиво. И почему мы не познакомились раньше? Хотя бы когда она училась здесь в университете, тогда у меня был бы шанс её уберечь. Да. Но при всём этом сокрушительном сожалении я не мог не восхищаться ею её наивной чистотой, каким-то чудом соответствующей несгибаемой силой духа, той фантастичной упёртостью, с которой она искала причину всех своих бед в себе самой. Куда проще было бы обозлиться на весь мир, на его несправедливость, но она вместо того, чтобы признать себя жертвой, предпочла взвалить на свои хрупкие девичьи плечи всё бремя ответственности за чужие грехи, ошибки и всеми силами пыталась тащить на себе эту непосильную ношу. Какая же молодость, глупость. Я и сам таким был когда-то. Сначала я очень сильно жалела себя. Продолжала говорить она, не позволяя погрузиться в собственные не самые приятные воспоминания. И ещё сильнее ненавидела их, но потом поняла, что заслужила всё это. За что боролась ведь? Они говорили всё время, что я сама напросилась. Так оно и не было. А если я такая тупая, что не могла предвидеть, к чему может привести заигрывание с двумя взрослыми мужиками, то кто же виноват? Но если даже отбросить в сторону мою непроходимую тупость, которую я ещё как-то могу себе простить, и без неё я ужасный человек, Олег. Я просто твратительно в то время, когда моя мамочка убивалась от горя, носила чёрное платье и даже никогда не улыбалась просто, я думала: "Чёрт знает о чём, увела себя. Чёрт знает как". Нацепила обтягивающий топик с коротенькими шортами, губы помадой намазала и выставляла себя напоказ. Бух меня наказал за это. Так, всё, хватит, грубо прервал я её, не в силах больше выносить это яростное самобичевание. Всё рассказала? Теперь послушай меня. На этот раз Даша не посмела меня остановить, напротив, притихла, опустила взгляд и вжала голову в плечи, словно ожидая смертного приговора. Хотел строго отчитать её за весь этот самоуничижительный бред, что она успела наплодить в своей голове, но из-за испуганного, безозащитного вида не смог. "Даш", позвал почти ласково. "Посмотри на меня, пожалуйста". Она не сразу подняла взгляд, но когда всё же решилась и сделала это, Её глаза были полны слёз, а губы едва заметно подрагивали. И я надеялся лишь, что мне хватит красноречия хоть немного вправить ей мозги. Ты слишком много на себя берёшь, малыш. Ты всего лишь человек, начал мягко, насколько был способен, но закончить мысль не удалось. Даша закрыла лицо руками и громко разрыдалась совсем как маленькая. Поднялся со стула и подошёл к ней, потянул вверх за предплечье, вынуждая тоже подняться, и заключил в объятия. Она спрятала лицо на моей груди и, кажется, стала рыдать ещё сильнее. Успокаивал как мог. "Ну всё, тише, хватит. Всё позади, я рядом. Теперь всё будет хорошо. Тебя больше никто не обидит, слышишь?" Девушка отстранилась от меня и посмотрела в глаза взглядом полным непонимания. "Да ты не слышал меня, Олег?" "Слушал, и очень внимательно, но не услышал ничего, из-за чего мог бы поменять мнение, которое у меня сложилось о тебе изначально, и тем более возненавидеть." Даша высвободилась из моих объятий, сделала несколько шагов назад и, обхватив себя руками с горечью покачала головой. Ты слишком добрый. Ошибаешься. Я вообще не добрый, я справедливый. Взял со стола графин с водой, наполнил стакан и протянул ей. Выпей воды и успокойся. А потом я буду говорить. А ты очень внимательно меня слушай.